Пока я разглядывал статуи Будды, беседовал с монахами и размышлял в высоком, война разгоралась, но я оставался в тылу. До меня доходили смутные слухи о зверствах, совершаемых нашими солдатами на материковом Китае. Я не знал, правда это или военная пропаганда врага. А если честно, кого из солдат пригнанных на вой бое заботят такие вещи? Мир слишком жесток к ним, чтобы они заботились о других.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 Англичане отступали по всему фронту. Наше лихо обошли Рангун, но после этого германского по своей стремительности маневра, зачем-то сняли блок посты на ведущем из города шоссе, позволив врагу идти. Произошло это, как часто бывает из-за слишком буквального следования приказу. Но Рангун в любом случае достался нам. Английский радар в нем больше не работал, и наши летчики смогли наконец взяться за работу.